По сообщению Грипца, который первым выбрался на мол с разбитой галеры, смотритель лежал на спине у подножия маяка и причитал, что два зверя прошлись по его немощному телу: дева с головой медведя и муж в панцире ползучего гада. Какие выводы, милостивый Геозир? Я хочу, чтобы выводы вы сделали без моей помощи. Извольте дослушать. Лакхха краем глаза заметил, что особа, которая только что пронеслась мимо в двуколке, представляет собой точную копию Зверды. В снежинке, сиявшей ему на рукав, гнор без труда опознал блеск белых зубов баронессы. Похмелье прошло, но наваждение продолжалось. "Альсим, ты видишь мой след?" "Да, милостивый гиазир, с ним все в порядке." "Да." Но честно признаться, таким измученным я видел вас только на перевернутой лилии. Я не рассказывал этого никому, но тогда у меня в мозгу сидел Жизнеточиц. Его посадил Иланав, агент Нора. Ты можешь проверить меня на Жизнеточица. Прямо здесь? Прямо здесь. Здесь не могу, вы это знаете лучше меня. И вообще не рискнул бы. Моего искусства может не хватить. даже о проверке лучше просить знахаря, не говоря уж об извлечении. Тогда идем в свод. Расскажешь по дороге. Близок, близок день Ахарада, подумал Альсим. Он не верил в день Ахарада, равно как и в пробуждение Хумммера. Парорценц был приверженцем циклического мироведения, от первого к последнему, за тем, чтобы последний первым обратился. Однако ирония, с которой привык вспоминать Альсим пророчество о дне Ахарада, на этот раз отдавала мертвечиной. Служба, впрочем, оставалась службой. Парарцен продолжал. Донос попал к нам только спустя два дня. Мы установили за стариком наблюдение. Когда стало ясно, что наблюдать особо незачем, все лежало на поверхности, мои люди его взяли. Старик ходил по домам в квартале стеклянщиков и предлагал купить у него Что бы вы думали? Коготь хуммера. Нет, некий предмет, посмотрев в который, всякий может увидеть подлинную суть вещей. Он что невменяемый? Я же сказал, дурак. Ну и как суть вещей? Никак. Предмет представляет собой старое железное кольцо от дальноглядной трубы без признаков изменений и без стекла. Если смотреть сквозь это кольцо, то ничего особенного не видно. Все выглядит точно так же, как если смотреть невооруженным глазом. Дальше. Дальше самое важное. Старика взяли вчера. Вчера же его пытались забрать у моих подчиненных два арума из опоры писаний. Разумеется, оснований у них на это не было никаких. В итоге старик скончался на глазах у моих людей. Где это произошло? Прямо в своде равновесия, на выходе из подъемника. Шелолова кровь. Имена арумов известны. Нет. В таком случае откуда ты знаешь, что это именно аррумы и что они из запора писаний? Это сказал старик перед смертью. Ему, видите ли, открылось, что клинки его недоброжелателей сотканы из облаков и молний. Это можно понимать по-разному, но намек на облачные клинки, по-моему, недвусмысленный. Еще старик на прощание прохрипел, что люди с необычными клинками вписали ему в сердце знак быстрой смерти. Я не знаю точно, что это значит, но понятно, что речь идет о каком-то боевом заклинании. Такими владеют только старшие офицеры опоры писани. Это трофейная магия смегов. Там много знаков, но самые расхожие быстрой и долгой смерти. А в твоей опоре стариком занимались, конечно же, раксаван. Да. Где сейчас Сон? Насколько мне известно, Сонна нет в Пенарине. И где же он? О том надо спрашивать у опоры Единство. По моим сведениям, Сон под предлогом неотложного расследования выехал в направлении Нового Ордоса, откуда очень легко свернуть на старый Ордос по тропе Таная. Вот именно. Что с железкой, открывающая суть вещей? Она при мне. Покажи. Альсим, давно ждавший этой просьбы, подсунул лакхи невзрачный, проржавевший бублик размером в полладони. Гнор едва заметно отпрянул в сторону. Этот предмет не был оправой от стекла дальноглядной трубы, хотя действительно походил на нее чрезвычайно. Альсим держал в руке фрагмент хвата Тегерменда» — устройство, предназначенного для безопасных перемещений сердца лишенного значений. То есть вещи сношение, с которой были, конечно, неоспоримо возбранны для любого вменяемого смертного, будь он хоть десять раз парарценцем. Простой деревенский мужик, нашедший у себя на меже змеиный живой бич и взявшийся погонять им свою конягу, и тот рисковал меньше, чем Альсим. Лакха без лишних слов выхватил у парарценца кольцо. Одновременно с этим левая рука Лахи вырвала из невзрачной лисьей шубы Альсима клочок шерсти. Проблеск изменения, и облако льняных волокон, которыми обратилась лисья шерсть под пальцами Гнорра, закутала кольцо в непроницаемый саван. Так было уже лучше. Гнор спрятал кольцо в большой кошель, висевший у него спереди на поясе, к счастью, поместилось и сказал ошарашенному Альсиму: Это не от отдальноглядной трубы. Вызвать на опознание всех аррумов сонно по спискам. Если кто-то не явится, посылайте за каждым своего аррума, двух рахсаваннов и еще одного аррума от опоры единства. Немедленно разыскать сонно. Доставить его в Пиннарин живым или мертвым. Последний вариант даже лучше. Да, милостивый Гиазир, но за исключением вас Едва ли кто-то сможет доставить Пиннарин по равценца опоры писаний помимо его воли. Если поднять на ноги всю опору безгласых тварей, она его разыщет и при необходимости убьет. Что прикажете делать с фальмским посольством? Поровным счетом ничего не делать. Но если окажется, что они связаны с сонным, то есть я хочу сказать, если сон будет обнаружен в их обществе, Посольская неприкосновенность не должна быть препятствием к задержанию пар Арценца. Разве вас не смутили слова смотрителя о двух чудовищах, прибывших в Пиннарин? Смутили? Но переступить через право народов мы не можем, это первое. А второе будь наши гости хоть чудовищами Хуммера, хоть пасынками Шелола, это ерунда по сравнению с тем, что может приключиться в ближайшие дни, если нам не повезет. Впрочем, кажется, нам уже не повезло. Все эти дни Лахи казалось, что окружающий мир фреска на мокрой штукатурке. Штукатурка обваливалась кусок за куском под струями дождя теплого и слепого. А решение войти к жерлу серебряной чистоты потребовало от Лахи больше безрассудства, чем мужества. Оно пришло к нему в тот миг, когда в предмете приподнесённом альсимом Он узнал фрагмент легендарного хвата Тегермеда, магическую игрушку, опасней которой, по мнению Лакхи, в современном ему мире попросту не было. То, что предмет нужно уничтожить, не вызывало сомнений. Сомнение вызывало другое что ему хватит сил на то, чтобы уничтожить его в одиночестве. Конечно, по правилам стоило бы привлечь к этому делу четверых опытных арумов. Но что-то подсказывало Лакхе, что делать этого ни в коем случае нельзя. Он нутром чуял заговор. Заговор, во главе которого стоит пара Арсенсон. Асон это был известно лакхе, будучи большим охотником, до подобных диковин не упустит случая похитить и припрятать фрагмент хвата Тегерменда до той поры, пока не случится оказия использовать его по назначению. Кто поручится, что среди тех четверых аромов, которых он привлечет к уничтожению, не окажется один сочувствующе сонну. Да и вообще, зачем лишние разговоры? Чем меньше людей знают о хуммировом кольце, тем лучше. Было еще одно обстоятельство. Лакхе не хотелось верить, что силы его настолько подорваны стараниями баронаса Зверды, что он не сможет выполнить процедуру уничтожения опасной диковины в одиночестве. И хотя Лакха не был охотником переоценивать собственные силы, На этот раз он попался в расставленную ловушку. Пройдя по самому мрачному из тоннелей свода, который, что было редкостью, имел даже собственное название тоннель Макриц, Лакх оказался у дверей, отлитых из чистого серебра. Перед дверями его ожидал перепоясанный мечом молодой Эрм Саван. Гнор кивнул ему вместо приветствия, тот медленно поклонился. Казалось, Эрм Саван вот-вот потеряет сознание. Наверное, впервые на этом посту подумал Лакха. Он знал, что дежурить у жерла задача требующая огромных затрат энергии. Двери, ведущие к жерлу серебряной чистоты, были особенными. У них не было ни петель, ни ручки. Они вообще не открывались, и дверьми они были только с виду. Лакха прочел заклинание и начертил на вратах два открывающих знака. Воздух тоннеля Макриц накалился, Серебро начало пузыриться и медленно менять форму, словно бы было разогрето до немыслимой температуры. Офицер, стоявший у входа, следил за манипуляциями Гнора со жгучим любопытством, подтверждая догадку Лаххи. Он знал, что с некоторых пор тех, кто дежурит у жерла, теряют интерес ко всему, кроме времени окончания дежурства. На лбу у Лаххи выступила испарина, дышать было тяжело. Спустя некоторое время в серебре выплавился проем, достаточный для того, чтобы внутрь мог войти человек. Лакхов вздохнул полной грудью и шагнул навстречу жарким дверям. Пол крохотной комнаты, где располагалось жерло, был выложен керамическими плитками, на каждой из которых можно было найти соответствующий ее положению знак. Если бы не эта плитка, Жерло давно выползло бы из своих рукотворных берегов. Лакха взглянул вниз. Измененное серебро пузырилось там колдовским варевом. Тем временем кольцо от Тегерменда чудовищно оттяжелело. Казалось, кошель, что висел на поясе у Лакхи, в котором оно по-прежнему лежало, вот-вот оборвется под тяжестью этого страшного предмета. Лакха не без труда отстегнул кошель. Он чувствовал легкое головокружение. Уж очень много жизненных сил отнимало жерло у тех, кто отваживался войти к нему в одиночестве без так называемых отводящих и поддерживающих офицеров. Поборов искушение взглянуть на предмет еще раз, Лакх бросил кошель в жерло и прочел слова развоплощения. Кольцо растворилось в мглистом трепещущем воздухе за мгновение до того, как достигло поверхности серебра. Кто бы ни был, тот, кто подсунул эту штуку старику с маяка, своей цели он не достиг. Пиннарин по-прежнему стоит, с облегчением подумал Лакха. Вдруг неожиданно для него самого у него пошла носом кровь. Что за шелол, недоумевал Лакха, пытаясь справиться со слабостью, которая овладела его коленями. Собрав всю свою энергию, Гнор отступил от края жерла. На негнущихся ногах он дошел до двери и не без труда отыскал в себе силы вернуть ее в прежнее непроницаемое положение. Молодой Эрм Саван смотрел на него в немом восхищении. Чувствовалось, что он не очень верил в то, что Гнору удастся не только войти, но и вернуться. "У вас есть носовой платок?" спросил Лакха, прислоняясь к стене. К сожалению, нет. Забыл дома, засмущался офицер. Лак отёр кровь с верхней губы тыльной стороной ладони и заковылял по тоннелю Макриц вверх. Его единственной мечтой в тот момент было оказаться в своей спальне, при плотно зашторенных занавесях.